Глава 19 Донни влетел в палату, подобно урагану. Не столько благодаря своей склонности к управлению стихией воздуха, сколько просто от избытка энергии и эмоций. Первым делом он сгреб меня в охапку и поднял над полом. «Живой!» Он все так же щеголял в белой футболке, обтягивающей крепкие мышцы. Татуировки на руках и красная полоска на белобрысой голове тоже присутствовали интересно как бы михайлов назвал подобный стиль ведь семья палмер тоже не из последних на острове а парень явно далек от классических костюмов да что со мной сделается прохрипел я а с рукой что спросил он отпустив меня и внимательно осмотрев с ног до головы честно говоря я и сам забыл что кисть покрыта пластиком поскольку болевые ощущения полностью отсутствовали Как объяснил врач, мне просто на сутки отключили нервную проводимость в пальцах. Но к вечеру все уже восстановится. Да пальцы поломали. Потом они неудачно срослись, и теперь их снова поломали. Но теперь уже как надо. «Пальцы, поломанные как надо?» — переспросил Донни. «Интересно звучит. Слушай, а Орлов тебя реально похитил и пытал, как говорят в новостях. Это его рук дело?» «Его», — подтвердил я. «Но это долгая и путанная история». Вернемся к ней позже и желательно под пиво». Парень смирил меня скептическим взглядом. «Тебя ж пятнадцать!» Да, что-то я увлекся. Кстати, Джеймса вчера мой возраст совершенно не смущал, когда он наливал мне виски. И я выпил как-то не задумываясь, словно так и надо. Надеюсь, это не вызовет лишних вопросов. «Поэтому только пиво», — быстро нашелся я, покосившись на Джен. «Почему-то мне показалось, что она сейчас включит мамочку и прочитает мне лекцию, А вреде алкоголя. Даже выражение ее лица выглядело осуждающе. С другой стороны, оно всегда так выглядело. Как консенсус между недовольством и молчаливым осуждением. А вы э, кем будете? Запоздало обратил внимание на Джен парень. Телохранитель и помощник, спокойно ответила женщина. Джен Ларсон. Рад знакомству, кивнул Донни. Вы же тоже были в клинике с Лорой и Максом. Была, подтвердила женщина. «Сожалею, что не смогла защитить вашу сестру». не вздохнул. «Это была слишком необычная ситуация. Было бы странно винить кого-то, кроме погонщика трупов. Его же так и не нашли, насколько я понял». Мало того, что не нашли, так я еще и понятия не имел, где и как его теперь искать. Одна мысль об этой твари, убившей Демис ради своих экспериментов, заставляла мои руки, точнее сейчас одну руку, сжиматься в кулак от злости». Хоть сейчас я и старался концентрироваться на более актуальных делах, о погонщике я не забывал ни на минуту. Рано или поздно я его все равно найду. Нужно лишь к этому моменту стать значительно сильнее, чтобы оторвать ему башку вместе с его мерзкой маской. Или привезти с собой тех, кто сможет это сделать за меня. Я не гордый, мне достаточно будет просто посмотреть. И как следует пнуть потом оторванную голову для полноты ощущений. «Не нашли!» — эхом повторил я и поспешил сменить тему. «Слушай, мне еще нужно в офис Джеймса, по магазинам, чтобы обновить одежду, потом в шестую клинику на поиски призрака предыдущего, точнее уже предпредыдущего директора. Надеюсь, что он сможет помочь твоей сестрой. Но перед этим я хотел бы посетить Лору». Донни тут же стал серьезным. «Конечно, пойдем. Я внесу тебя в список посетителей. И отвезу куда надо, да и вообще. Буду твоим водителем на сегодня. И не спорь. «В последний раз, когда ты меня подвез, ты чуть не умер», — напомнил я, стараясь добавить в голос насмешки, чтобы смягчить ткнувшееся под лужечку чувство вины. «Не думаю, что в магазине одежды мы встретим полтергейста», — я чертыхнулся. «Вот зачем ты это сказал? Теперь точно что-нибудь случится, и именно в магазине. В любом случае, сначала Лора». Пойдем, согласно кивнул Донни. В отличие от Алины Сергеевны, Лора лежала не в обычной кровати а в своеобразной капсуле, что-то вроде того, что показывали в фантастических фильмах про космос, когда пилоты помещались в состояние стазиса для дальнейших перелетов. Только этот вариант капсулы был покрыт стеклянным куполом, позволявшим видеть девушку целиком. Разумеется, она была одета в белую одежду, что-то вроде пижамы, это вам не пятый элемент. А весь окружающий ее воздух напоминал нечто среднее между туманом и густым прозрачным желе. «Это необычная кома», — пояснил Донни. «Замедление всех процессов организма в сотни раз. К сожалению, хоть очень медленно, но они все таки идут, и яд распространяется по телу. Вот, посмотри». Он указал рукой на шею девушки, и я обратил внимание на розовое пятно, не сразу бросившееся в глаза из-за подведенной к этому месту трубки с иглой. Очевидно, таким образом из этого места брали пробы отравленной плоти. «Отсюда зараза разнеслась по всему телу». Это место сразу вырезали и зарастили новой кожей. Но яд продолжил появляться именно здесь. «Это же странно», — уточнил я. Еще как», — подтвердил парень. «Врачи говорят, что еще никогда с подобным не сталкивались». Мне очень хотелось еще раз извиниться перед Донни и Лорой. Но парень явно отказывался признавать мою вину. А Лора меня просто не слышала. С другой стороны, судя по характеру девушки, она бы тоже не стала винить меня в произошедшем. Но мне от этого легче почему-то совершенно не становилось. Скорее, даже наоборот. Их семейка вообще относилась ко мне удивительно по-доброму с первых минут знакомства. И пока это самое знакомство не несло им ничего, кроме проблем. Стыдно, черт возьми. На какое-то время я молча застыл перед капсулой, пытаясь прислушаться к собственным ощущениям. Если в случае с Алиной Сергеевной я мог предположить, что души нет ни в теле, ни поблизости, то Лора оставалась, как бы это сказать, Цельный. Разумеется, это не была стопроцентная уверенность, а просто мимолетное ощущение, к которому я решил довериться. Мне очень хотелось потратить больше времени, чтобы изучить обоих пациенток, но я решил отложить это дело на вечер. Сначала нужно сделать все дела и проконсультироваться с Джеймсом. Может, он хоть посоветует литературу на эту тему? Или, что было бы еще лучше, научит каким-то своим методом работы. Надеюсь, все получится и мы сможем заставить Рональда Тумса вылечить Лору», — тяжело вздохнул я. В этом плане смущала только уверенность погонщика в том, что никто не сможет найти лечение от его яда. Ведь он знал о голове Рональда Тумса, помогавшей нам. Но еще одна умная голова, участвующая в поиске лекарства, в любом случае лишней не будет. «Ты завтракал?» — спросил Донни, когда мы ушли из палаты, и за нами захлопнулась стальная дверь. Кстати, все палаты были оборудованы электронными замками и мощными дверьми. А на этаже дежурили несколько охранников и медсестёр. Так что подход к безопасности здесь был более чем серьезный. Думаю, и напиханные на каждом углу камеры не были муляжами, как в шестой клинике. «Не успел», — ответил я. И вдруг понял, что живот действительно сводит от голода. «Отлично. Тогда заедем позавтракать в одно очень уютное местечко, а потом по магазинам». «Я покажу, где можно купить действительно крутые шмотки со скидкой». Джен скептически посмотрела на парня. «Роману нужны не какие-то шмотки, а хорошие представительные костюмы». «Без проблем», — ничуть не смутился Донни. «Не думаете же вы, что я всегда в таком виде хожу? Классический стиль никто не отменял. Учеба, официальные приемы и мероприятия. Там даже мне приходится одеваться соответствующе. У меня есть скидки в лучших магазинах «Барсы». «А если бы с нами была Лора...» Он сжал челюсти с такой силой, что на скулах заиграли желваки. Потом выдохнул и слабо улыбнулся. «Она бы подобрала тебе идеальный стиль. Вот кто был и есть настоящий специалист по шопингу. Еще пройдемся по магазинам все вместе», — заверил я. «Друга или хорошего знакомого? В какой момент происходит переход из одного статуса в другой? Тогда мы всецело доверимся тебе». Позавтракали мы в действительно уютном месте. Во время разговоров с Донни, помимо моих рассказов о злоключениях, всплыла тема Серебряной Академии. Разумеется, я тут же зацепился за нее и попытался узнать как можно больше о том, чему и как их там обучают. Практически все учебные предметы в подобных заведениях сводились к одной основной специальности — экономисты и управленцы, что было логично для аристократических родов, ведь вряд ли кто-то из них планировал пойти в инженеры. В то же время набор предметов на учебный курс составлялся индивидуально, как пазл, позволяя сделать акцент на науку, искусство, экономику или военное дело. Существовали отдельные боевые академии на Серебряном острове, но туда преимущественно шли простые смертные, не аристократы. Почему? Да потому что спарринги с применением способностей довольно опасная штука, и смертность в таких заведениях все равно оставалась довольно высокой. Это только в книжках про Гарри Поттера детишки с волшебными палочками размахивали ими во все стороны и каким-то образом обходились без летальных исходов. В реальности же, даже при тщательном контроле преподавателей, ученики нередко получали травмы, с которыми не могла справиться даже современная медицина, ушедшая значительно дальше той, что знакома мне по моему миру. «То есть боевая подготовка в обычных академиях значительно ниже, чем в боевых», — уточнил я. «Подготовка почти такая же, но боевой практики значительно меньше», — пояснил Донни. «На мой взгляд, благодаря обучению и семейным техникам, выходцы и тех, и других академий примерно равны. Просто мы лучше владеем стихийными техниками, а боевики имеют гораздо больше практики». Джен пренебрежительно фыркнула, но собственное мнение оставила при себе. «А вы что заканчивали?» — заметив ее реакцию, спросил Донни. «Я училась не на островах» ответила телохранительница таким тоном, что у парня пропало всякое желание развивать эту тему дальше. э, -э ну ладно, поедем тогда по магазинам», смущенно предложил он. А я вдруг подумал, что Джен мне нравилась куда больше, когда вела себя тише и не вмешивалась в мои дела. Кстати, если вопрос с Орловым уже решен, то нужен ли мне вообще телохранитель? Нет, если я буду выполнять какую-то работу в качестве медиума, это само собой» но в обычной жизни я бы предпочел обходиться без нее. Надо будет решить этот вопрос, когда мы останемся одни. Никогда не любил ходить по магазинам, тем более покупать одежду. Но тут мне стало даже интересно. Во-первых, я никогда не закупался в настолько дорогих бутиках. Во-вторых, выяснилось, что одежда тут все-таки немного отличается от привычной мне по моему миру. Интересный факт. Остававшийся всегда чистым и совершенно не мнущийся костюм Джеймса, оказывается, был вовсе не его заслугой. Все дело в дорогой ткани, способной сохранять форму и самостоятельно очищающейся от грязи. В разумных пределах, разумеется, это все таки не самовосстанавливающийся костюм из наночастиц. Просто ткань с особыми свойствами, полученная от измененного катаклизмом тутового шелкопряда. Один такой самочистящийся костюм стоил почти всю сумму, выданную мне Михайловым. Но я уже не мог купить ничего другого — хотя все равно пришлось взять на остаток еще один значительно более дешевый костюм про запас когда меня спросили костюм какого цвета я хочу я однозначно ответил черный все костюмы исключительно черные я был слишком худ и бледен чтобы носить другой цвет а так на мой взгляд смотрелся даже стильно эдакий болезненный вампир или уполномоченный агент смерти на земле обетованной пожалуй пиджак даже спасал мою фигуру добавляя немного объема в плечах и делая похожим на здорового человека. А вот футболки в стиле Донни я смогу носить очень нескоро. И, кстати, заняться физической подготовкой стоит как можно быстрее, потому что вид в зеркале меня сейчас решительно не устраивает. Следующим на очереди был офис Джеймса. Мне стало немного стыдно перед Донни за то, что мы сразу не помчались в клинику. Но логика во всем этом была довольно простой. Новый костюм необходим. «Поскольку я обещал Михайлову поддерживать определенный статус семьи. А главное, именно он гарантирует, что меня будут воспринимать всерьез, даже несмотря на возраст. А посетить офис нужно обязательно, поскольку удостоверение ученика-медиума я благополучно потерял. А без него соваться в клинику и вовсе не имеет никакого смысла. Ну и консультация с Джеймсом. Куда же без нее? Наверняка он посоветует что-то полезное». Донни поехал по своим делам, взяв с меня обещание, что я позвоню сразу, как соберусь ехать в клинику. А мы с Джен поднялись в офис. «О, а вот и наш потеряшка», — со смешком поприветствовала меня мисси и тут же заценила внешний вид. «Ты смотри, как приоделся. От девушек отбоя не будет». Вдруг она резко убрала улыбку и серьезно посмотрела на меня. «Модник, ты вот мне скажи, тебя что, из офиса вообще выпускать нельзя?» «Ну, в этот раз вообще грех жаловаться», — не согласился я и махнул рукой. «Мне вон пальчики вылечили бесплатно. Джеймс точно оценит». Джен молча кивнула миссии в знак приветствия, села в одно из кресел для клиентов и с совершенно индифферентным видом принялась читать какую-то книгу. «Это полностью меняет дело», — согласилась Мисси. «Только ничего в этом мире не бывает бесплатно. А судя по цвету желешки, на тебя использовали ее самый дорогой вариант». — Колись, чем будешь платить за операцию? — Натурой, — хмыкнул я. Лицо Ханьон на мгновение застыло, и ее черты как-то странно заострились. «Чем, — Чем-чем? — Помогу в лечении жены Князева, — поспешно сказал я. Сам же пытался избегать этого слова, и сам же ляпнул. все таки лечение — это то, чем должны заниматься врачи, люди со специальными знаниями и образованием. А моя помощь проходит в несколько иной плоскости. Лечение? переспросила мисси. «Ты?» «Ну, не совсем лечение, поправился я. «Но постараюсь помочь». Макаров заверил Князева, что мне это по силам. «Но если так сказал Макаров...» Джеймс выглянул из кабинета и недовольно цокнул. «Так, парень, ты чего тут ошиваешься? У нас дел не в проворот». «Каких дел?» а кто за тебя будет писать объяснительную о трупе?» «Трупе?» — по инерции переспросил я. И только потом вспомнил, о ком идет речь. Чёрт, я и думать забыл о случайной жертве туманной кошки. Еще же полиция должна явиться по мою душу. Точно, как я мог забыть? Джеймс шире открыл дверь. «Заходи, я скажу, что делать дальше». Как выяснилось, полиция уже приходила в офис, пока меня не было. Но Джеймс все решил заранее. Не без помощи Михайлова, разумеется. Медиуму даже врать не пришлось. История была вполне правдивой. Я просто шел по дороге, наткнулся на машину и человека, которого загрыз туманный кот. То, что мужчина умер от когтей существа, подтвердит любая экспертиза. Затем я приехал в офис, чтобы отчитаться о находке учителю. А дальнейшая судьба кем-то украденной машины к нам никакого отношения не имеет. Разумеется, Мисси каким-то образом провернула свою штуку так, что никто не видел, как она перегоняла машину в другой квартал. В навигаторе есть точное место, где стояла машина, там легко найти следы убийства. А мои показания потребуются только ведущему делоследователю во время официального дознания. А пока я оставался на свободе под ответственность Джеймса и должен был написать все свои показания о произошедшем. Это обычная процедура для аристократов, которых никто не посмеет муржить в участке и тем более держать в КПЗ. Что ж, описать все произошедшее было нетрудно, кроме разве что самой причины моего появления в глубоком лесу. Но и тут врать не пришлось. Да, я просто охотился на существо первого класса опасности и переместился туда через портал. Так уж бывает. Как оказывается, легко можно замять дело об убийстве. «Во всяком случае, тебя может успокоить тот факт, что это был не самый законопослушный человек на свете», сказал Джеймс, заметив мой понурый вид. Джереми Ван оказался боевиком Якудза, уровня специалиста, замешанным во множестве сомнительных дел. «Правда?» — действительно обрадовался я. «А можно будет посмотреть его дело?» Тут на столе прямо передо мной из воздуха появился Хухлик. «Ну все, обрадовался он!» — возмущенно воскликнул Карлик. «Убил человека и уже на следующий день вообще о нем забыл!» Все потому, что он слишком долго общался с Макаровым!» Хухлик потряс кулачком перед моим лицом. «Всего пару дней, и он уже приезжает в офис с трупом в багажнике. Что ж дальше-то будет?» Я не несу ответственность за действие туманной кошки, — возмутился я. «Конечно, конечно!» — упер лапы в боки карлик. «Макарову хватило всего пары дней, чтобы тебя испортить». «Что значит испортить?» — переспросил я. «Ху, ты не офигел? Ты же сам меня кормил всякой гадостью и помогал Макарову, как ты выразился, меня портить». «Не-не, я тут вообще ни при чем, замахал лапками хухлик. «Просто когда Макаров рядом, на меня сильнее влияет контракт». «А его скверный характер вы все знаете. Я не могу сопротивляться». Тут я навострил уши. «Контракт? У него есть такой эффект?» «Ну да», — кивнул Хухлик. «Более сильная душа влияет на слабую. Вот миссия в компании Джеймса более покладиста. А стоит ее спустить с поводка...» Карлик вдруг заткнулся, прикрыв лапками рот, и, глядя огромными глазами на Ханьон, непонятно как оказавшуюся в кабинете. «Вроде только что в приемной была». «Я тебе собачка, что ли?» — обманчиво мягко спросила девушка. «Это же просто аналогия!» — пропечал карлик, рухнув на колени. «Прости, я нечаянно!» Один взмах тонкой ручки девушки, и карлик расплылся по столу зеленой жижей, благополучно испачкав своими останками листы с моими показаниями. «Извини, Ромик, придется переписать», — подмигнула мне Мисси и гордо покинула кабинет. «Дурдом!» — подумал я но, разумеется, ни слова возмущения не сказал. Лишь молча сходил за салфетками, все вытер и начал писать свои показания заново. «Кстати, могу тебя обрадовать», сказал Джеймс, положив передо мной корочку со знаком ассоциации медиумов. «Золотым глазом в треугольнике. Теперь ты не ученик, а практикант. За убийство существа первого класса опасности твой замечательный учитель, то есть я, повысил твой ранг. Теперь ты официально можешь принимать заказы» и вести расследование самостоятельно». «Отлично, спасибо», — искренне поблагодарил я. «Что ж, это первый маленький шажок к самостоятельности». «А за клинику нам что-нибудь выплатили?» «С чего бы», — удивился Джеймс. «Ты так и не узнал, кто главный виновник всего произошедшего. Заказчика как такового у нас не было. Замдиректора благополучно пошел под суд. С него денег уже не взять» а новое руководство сделало вид, что все происходившее ранее их совершенно не касается. Чудо, что они пошли навстречу и дали разрешение на дальнейшее обследование подвалов. «Да, туда я и собираюсь в ближайшее время». Джеймс задумчиво посмотрел на меня. «Слушай, а может тебя чипировать? Как собак, чтобы они не потерялись. Мне так будет спокойнее. Да и Михайлов наверняка согласится». «Ага, еще ошейник наденьте», — разозлился я. «Тоже мне собачку нашли». Краем глаза я заметил, как миссия за стеклянной дверью в приемной показала мне большой палец. «Просто мысли вслух», — ничуть не смутился медиум. «Как нам еще тебя найти после очередного похищения? Или когда с тобой свяжется так называемый доктор? Ведь он наверняка объявится, раз уж контракт с выделенным им призраком подошел к концу. Вообще, я даже ждал его появления» поскольку надеялся, что он ответит на некоторые мои вопросы. Хотя Джеймс был прав. Этот человек или существо было слишком опасно, чтобы вести с ним дружеские беседы. Тем более, что они с погонщиком коллеги, как выразился сам доктор. «Твоя сумка в переговорке», между тем продолжил Джеймс. «Перед посещением клиники на всякий случай подготовь нужные гофу и обязательно возьми с собой Джен и Ху». И поскольку теперь ты полноценный практикант, закрой сегодня одно из дел на столе у миссии. Там ничего сложного, но погибло еще несколько медиумов, поэтому полицейское управление скинуло на нас больше работы, чем обычно». «Э-э-э, — ошарашенно ответил я. «Как-то все слишком быстро происходит, впрочем, как и всегда с момента моего появления в этом мире». В приемной миссии с готовностью вручила мне целую стопку заявок каждый был адрес, короткое описание проблемы и сумма, оплачиваемая либо прямым заказчиком, либо страховкой, либо государством. ага и вся сумма в договоре достанется мне, как исполнителю?» — алчно спросил я. «После покупки костюмов у меня осталось денег разве что на доширак и пару утренних кофе. Хорошо, что в клинике, в которой я временно поселился, и вместе моего постоянного базирования отеля была бесплатная кормежка. Конечно. «Всё, что заработаешь, все твое, зевнула Мисси. «За вычетом четверти для твоего наставника и еще четверти ассоциации, само собой». «А, ну да». Сразу стало уже не так весело. «Там ничего сложного». Полтергейсты проходят по другим каналам. Тут только ноющие по ночам зацикленные и двигающие предметы адекваты. Решила подсластить пилюлю ханьё. «Что-то сложнее тебе бы все равно не доверили». «Хотя нет». Успокаивать она не умеет. «Звучит как нечто не очень трудное», — все еще настороженно согласился я, изучая заявки. И тут мой взгляд упал на адрес одного из заказчиков. Клуб боевых искусств «Джей и имя заказчика. «Да ладно! Неужели это он?»